23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Где Джордж? спросила Реджиу Лоран. Она нашла свою тётю в ванной наверху, споласкивающей судну Веры. Реджи встала в дверях с курьерской сумкой, переброшенной через плечо. Внутри лежали папка с полицейским досье Веры и записка Тары, адресованная Сью Берру. По пути домой всё обрело новый смысл. Неустанное внимание Джорджа, который покупал ей подарки и помогал оплачивать учёбу, мать всегда говорила, что они с Джорджем когда-то состояли в близких отношениях. Может быть, Лоран ничего не знала? Думаю, сегодня он работает у себя дома. Он что-то говорил о поездке на склад в Бретлборн, но я точно не знаю, будет ли это завтра или сегодня вечером. Лоран, можешь провести несколько минут наедине с мамой? Ана скептически посмотрела на Реджи. Разумеется, но я только что дала ей от Иваны, и она может быть сонной. Реджи обнаружила свою мать, закутанной в простыни и одеяло. Её лицо было бледным, как мел. Реджи подумала о том, что недавно слышала от Сьюи, попыталась представить Веру в качестве убийцы. Ей захотелось истерически рассмеяться. "Эй", сказала Реджи, осторожно устроившись на краю кровати. и прикоснувшись к плечу матери. "Эй, для лошадей", откликнулась Вера. Редже улыбнулась. "Лошади едят овёс, а девочки овсянку", продолжила она. "А ягнятки ещё плюют травку", закончила Вера. "Мама", Вера приоткрыла глаза и посмотрела на неё. "Что ты можешь рассказать мне про стю бэра?" Вера улыбнулась и запела. Если в лес пойдёшь сегодня, ждёт тебя сюрприз. Если в лес пойдёшь сегодня, лучше притворись. Будет там полно медведей, потому что мишка Тедди собирает всех соседей на пикник. Ретджен наклонилась и прошептала в ухо матери: "Стюбер, это Нептун?" Вера рассмеялась. "Ты можешь сказать мне, мама?" Вера закрыла глаза. казалось, она вот-вот заснёт. У меня есть ещё один стишок, сказала Реджи и погладила мать по щеке, которая на ощупь была сухой и пергаментной. Джорджи, порджи, холодный нос. Вера открыла глаза, но ничего не сказала. Девочек целует, продолжила Реджи. Доводит их до слёз, сказала мама. Я помню, мама. Всё, что ты говорила о Джордже, о том, как он любил тебя, но не мог получить. Я помню, что ты говорила про Джорджа и его уток, как ты постоянно дразнила его и говорила, что когда взрослый мужчина тратит свободное время на изготовление дурацких деревянных уток, это выглядит неестественно. Вера улыбнулась. Её губы были сухими и потрескавшимися. Однажды ты спросила его: "Почему ты ни разу не смастерил лодку для меня, Джордж?" Поэтому через несколько дней он вручил тебе коробку. Ты открыла её и достала чудесного лебедя, вырезанного из дерева. Ты сказала ему: "Это не похоже на тех уток, которых я видела". А он сказал: "Да, это гадкие утёнки". Всю свою жизнь он сравнивает себя с другими, считает себя отверженным, а потом вырастает и понимает, что на самом деле он прекрасный лебедь. Уреджи навернулись слёзы на глаза, пока она рассказывала эту историю и вспоминала, как Джордж смотрел на мать, когда она держала резного лебедя так осторожно, словно он был сделан из стекла. Маленький деревянный лебедь, которого Реджи убрала в свою коробку памяти и хранила там долгие годы после того, как все объявили её мать погибшей. Джордж, мой отец, да Вера смотрела на простыни, как будто ответ мог находиться где-то там. "Пожалуйста, мама", взмолилась Реджи. "Мне холодно", сказала Вера. "Я дам тебе ещё одно одеяло". Реджи встала и пошла к шкафу. "Если здесь холодно, то в Аргентине жарко", сказала Вера. "Но ну, я не думаю, что мы скоро отправимся туда", сказала Реджи и набросила ещё одно одеяло поверх остальных. О, это не так далеко, пробормотала Вера и закрыла глаза. Там живёт Ева Перон, и там выращивают самые замечательные груши. Чудесно, сказала Ретжи. Она подоткнула края одеяла и посмотрела, как её мать отходит ко сну. Ретжи тихо вышла из комнаты и направилась по коридору в свою спальню. Она взяла из шкафа коробку памяти и достала деревянного лебедя подарок Джорджа для Веры. Она провела пальцами по изящным резным перьям, по гладкому изгибу длинной шеи. Лебедь был вырезан из мягкого дерева, скорее всего, из сосны. Ретже осторожно убрала лебедя в курьерскую сумку. Оставалось лишь надеяться, что документов, которые лежали внутри, будет достаточно для спасения Тары. Наступил последний день, и время быстро истекало. Ретже уже в сотый раз посмотрела на часы. Оставался ещё час до приезда Лена. Следует ли ей подождать и отправиться в участок вместе с ним? Она достала телефон и набрала номер Лена, но аппарат автоматически переключился на голосовую почту. "Это я", сказала Реджи. "Просто хотела узнать расчётное время прибытия. Позвони мне, когда едешь до города, и я продиктую тебе, как и куда ехать". Лен мог находиться где угодно, но ей была дорога каждая секунда. Чем скорее она передаст сведения в полицию, тем выше будут шансы найти Тару живой. А если они не поверят ей и даже откажутся слушать, то она позвонит Чарли и выяснит, где Стю держит свою яхту. Они с Леном поедут на побережье, найдут Стю и будут следить за ним, пока он не приведёт их к Таре. Это был не самый замечательный план, но всё же лучше, чем ничего. Реджи убрала телефон в сумку. Я ощутила на шее дуновение холодного ветра через щель в окне, которое осталось приоткрытым. Ретджи закрыла его. Её отвёртка всё ещё лежала на подоконнике. Ретджи положила её в сумку, чтобы убрать в коробку с инструментами, когда вернётся к своему автомобилю. Всё в порядке? спросила Лорен, когда Ретджи спустилась вниз и пошла на кухню. Всё хорошо. Мама спит. Пожалуй, я приготовлю ланч для нас, сказала Лорен. Спасибо, но на меня не рассчитывай, отозвалась Реджи. Мне нужно бежать и сделать ещё несколько дел. Неужели у тебя не найдётся времени перекусить? Реджи покачала головой. Может быть, позже, когда вернусь. Зазвонил телефон. Лоран ответила на звонок, потом сказала: "Минутку, пожалуйста", и передала трубку Реджи. "Алло? Мисс Дюфрен, это сестра до Лорас из приюта наш дом в Уорчестере. Мне сказали, вы пытались связаться со мной". Голос был низким и спокойным, с лёгким пришептыванием. "Да", сказала Реджи. "Большое спасибо, что перезвонили. Как себя чувствует ваша мать?" спросила сестра Долорес. "Пока всё в порядке. Настолько в порядке, насколько можно было ожидать. После приезда домой она довольно часто говорила про вас. Судя по всему, у неё сложилось очень высокое мнение о вас, и я благодарна за это, за то, что вы были рядом, когда нас не было. М-м" Понимающе протянула сестра Долорес. Я молилась за неё. Вы ей скажете, хорошо? Обязательно. Сестра, я надеялась, что вы сможете немного больше рассказать о моей матери. Например, например, как она оказалась у вас? Говорила ли она что-нибудь о своём прошлом? Сестра Долорес помолчала несколько секунд. "Месье Фран", наконец сказала она. Я руковожу приютом, рассчитанным на сотню коек. Занимаюсь этим уже более 20 лет. Я научилась не совать нос в чужие дела. Люди, которым мы помогаем, прожили не самую счастливую жизнь. Если они хотят, чтобы я узнала, какие обстоятельства привели их в наш дом, то рассказывают мне в своё время. Моя мать то приходила к вам, то уходила, и так продолжалось в течение 2 лет, верно? И, судя по всему, вас она считала лучшим человеком на свете. Она должна была что-то сказать. Конечно, она говорила массу всяких вещей. Например, что её зовут Ивонна, и что она была актрисой. Она никогда не рассказывала о том, как потеряла руку, о Нептуне. Ничего. То же самое я сказала детективу, который приехал сюда. Она почти ничего не говорила о том, откуда пришла к нам. Могло показаться, будто она упала с ясного неба. "Детектив из Брайтон-Фулс?" спросила Реджи. Молодой человек по имени Эдвард Леви? Нет, нет. Это был пожилой мужчина, очень приятный. Боюсь, я совсем не смогла помочь ему, но он не расстроился, хотя потратил целый день на поездку к нам. Его звали детектив Берр. Полагаю, вам известно это имя. Да, выдавила Рендже. У неё внезапно пересохло в горле. Чрезвычайно приятный джентльмен. Жаль, что я не смогла рассказать ему побольше.